Глава 52. Про Куфунгизизу и загородную поездку. Утром 8 августа Клара с Муниным опять опоздали к завтраку. Пока они усаживались за стол, Одинцов невозмутимо попивал кофе, а Ева с затаенной ревностью поглядывала на Клару. Девушка находилась в том цветущем возрасте, когда еще не нужны питательные сыворотки, увлажняющие кремы, или утренний макияж, достаточно умыться прохладной водой, чтобы выглядеть свежо и обворожительно. Мне Рихтер звонил, щебетала Клара, сооружая грандиозный сэндвич из хлеба, сыра трех сортов, листьев салата, ломтей ветчины и разрезанных пополам помидоров черри. Спрашивал, почему я не выхожу на работу. Пришлось соврать, что лежу больная и не могу пошевелиться. — Это я посоветовал, — признался Мунин. — Черт с ним, с Рихтером, — сказал Одинцов. «Родителям ты что соврала?» Клара махнула рукой. «Родители в Африке. Они психологи. В Зимбабве население 14 миллионов, а психологов 12 человек на всю страну. Знаете, что такое куфунгизиза? Это на тамошнем языке значит «слишком много думать». Куфунгизиза вызывает депрессию. Суицидов столько, что правительство стало приглашать медиков из Европы. Представляете?» — Думают они слишком много. Прямо как мы тут. — Слышала? — Одинцов посмотрел на Еву и многозначительно повторил. — Куфунгизиза! — Очень смешно, — буркнула Ева. — Ничего смешного, — возразил Одинцов. — Предлагаю подумать. Если Урим и Тумим — это все-таки не камни, тогда что? Ева продолжала сопротивляться. — Откуда такая уверенность насчет камней? — Это не уверенность. — миролюбиво сказал Одинцов. — Это сомнение. И мы все сомневались, если помнишь. Это должно быть что-то совсем простое. Что может быть проще двух каменных круглишей? с набитым ртом прошамкал Мунин? — Я уже голову сломал. Ничего на ум не приходит. — Клара, ты же археолог, — Одинцов посмотрел на девушку. — Подключайся. Какие совсем простые штуки были в древности? Клара пожала плечами. «Я не очень хорошо знаю Ближний Восток. Давайте у Броуди спросим. Он же столько времени занимался философским камнем». «Да, он может что-то знать», — согласился Мунин. «С Броуди лучше держите язык за зубами», — предупредил Одинцов. «Ловкий парень. Рассказывает про замороженную курицу, а сам выясняет, как мы добрались до Лондона. Поездом или самолетом». «Это был просто анекдот», — сказала Ева. «У тебя паранойя?» «Если моя паранойя поможет нам выжить, я согласен быть параноиком», без тени улыбки ответил Одинцов. «До вечера из отеля не выходим. Все знают, что надо делать. Вот и хорошо. За работу». Клара погрузилась в ближневосточную археологию. Мунин с веселым азартом утюжил генеалогическое древо рода Одинцовых. Всего две недели назад он был круглым сиротой, а теперь не только нашел близких родственников, но и обрел семью с 40-летней историей. Ева прикидывала, как холономный подход может помочь в расшифровке скрижалей завета. Сам Одинцов, обнадеженный тем, что вчера нашел Артура Ди в документах Зубакина, продолжил препарировать файлы группы Андроген и ждать, когда позвонит Дефорж. Но первым ближе к вечеру позвонил Броуди. «Хорошие новости», — сказал он. «Я доложил о нашем разговоре своим учредителям, и они изъявили желание лично встретиться с вами за ужином для обмена информацией. Еду к вам, с вашего позволения». Весть о предстоящей встрече с Ротшильдами компания встретила с энтузиазмом. Шутка ли? Это даже не уровень Вейнтрауба, это еще выше. Самый топ. Одинцов реагировал более сдержанно, чем остальные, хотя тоже был рад. Если Ротшильды всерьез исследовали тему философского камня и готовы поделиться сведениями, это могло многое прояснить и приблизить троицу к разгадке тайны. А поддержка таких тяжеловесов здорово упростила бы противостояние с К приезду Броуди компания расположилась на кожаных диванах в холле отеля. Респектабельный британец и здесь выглядел уместно. Большой портрет королевы на стене за спиной подчеркивал его. Аристократизм. Прошу прощения, придется еще немного подождать, сказал Броуди. Мне пока не назвали точное место встречи. Одинцов загодя напомнил, что лишнего болтать не надо, пусть лучше говорит гость. Клара легко нашла тему, ей не терпелось узнать о тех, с кем предстоит встреча, и Броуди с охотой ответил: Извольте. Первым делом обычно спрашивают, откуда взялось богатство Ротшильдов. Они с давних пор были банкирами, но нынешним положением обязаны битве при Ватерлоо в 1815 году. Наш герцог Веллингтон сражался тогда с войсками Наполеона. Его поражение поставило бы Англию в зависимость от Франции. Фондовая биржа трепетала. Есть много версий того, как Ротшильды сумели первыми узнать об исходе битвы, но это несущественно. Главное, они получили информацию на сутки раньше чем даже военные министерства, и спровоцировали панику на бирже. Ценные бумаги стали стремительно дешеветь и были скуплены агентами Ротшильдов на минимуме. Спустя сутки выяснилось, что Веллингтон победил. Цена бумаг тут же взлетела выше вчерашнего, и семья стала богатейшей в мире. Эту блестящую биржевую операцию включили, по-моему, во всемыслимые учебники. Но никому еще не удалось даже близко повторить успех Ротшильдов. Как сказал древнеримский поэт «Си дуо фацеунт идем, нон эст идем» «Когда двое делают одно и то же, это не одно и то же». Чувствовалось, что Броуди готов бесконечно воспевать своих учредителей. Одинцов задал следующий вопрос, в котором таился подвох. «Если Ротшильды настолько великие и недосягаемые, Почему в последние годы они вышли из всех своих бизнесов? Почему вместо банковского дела стали заниматься искусством и культурой? Одинцову была понятна логика Вейнтрауба, который основал фонд и передал туда свое состояние вместе с коллекцией. Старик намеревался использовать Урим и Тумим, чтобы получить власть над ковчегом Завета. Но зачем культурный фонд нужен Ротшильдам? Обладателям заоблачного богатства у которых нет ни священных камней, ни бесценной коллекции. Вопрос был задан с подвохом, поскольку ответ мог прояснить причину активного интереса вчерашних банкиров к философскому камню. Броуди одарил Одинцова с нисходительной полуулыбкой. Мои учредители владеют собраниями предметов искусства, достойными лучших музеев мира, сказал он, словно читая мысли собеседника. Но в первую очередь, Дело в том, что мир меняется, мистер Одинцов. Мы в фонде любим притчу про старого коллекционера. Сын известного галериста и собирателя живописи погиб на войне, спасая жизнь товарища. Спасенный солдат оказался художником-самоучкой. Он подарил старику портрет сына, милое любительское полотно. Коллекционер поместил картину в свое собрание, и посетителям галереи, всегда показывал ее первой. Только после этого наступала очередь произведений знаменитых мастеров. Когда старик умер, в соответствии с его завещанием коллекцию выставили на аукцион. Первым лотом был портрет сына. Покупатели не стали торговаться за работу любителя, их интересовала только великая живопись. Картину по грошовой стартовой цене купил Дворецкий. Он много лет служил семье коллекционера и знал погибшего еще ребенком. Участники аукциона приготовились к спору за самые ценные полотна, но неожиданно аукционист объявил, что торги окончены. По завещанию, вся коллекция досталась покупателю первого портрета. «Чему нас учит эта притча?» – рассуждал Броуди. «Тому, что история экспоната важнее, чем сам экспонат. Дух важнее материи. Кусок холста, покрытый красками, стоит ровно столько, сколько стоит краски, холст и работа художника. Ни шиллинга больше. Именно история создает подлинную ценность. Эмоциональная берет верх над рациональным. Ваби-саби, сказал Одинцов, и Броуди наконец-то взглянул на него с интересом. Так уж сложилось что Одинцову, скупая эстетика японцев, была ближе и понятнее, чем трогательное европейское многословие. Ваби — это совершенство простоты, а саби — печать времени, архаическое несовершенство. Вместе они создают особое очарование, которое свойственно древним замшелым камням, старинному боевому оружию и потертой мебели. «Хорошее сравнение», — сказал Броуди. «Вы правы». Я имел в виду в том числе и подлинную связь искусства с природой, если угодно, связь человеческого естества со Вселенной. Мост между хаосом и абсолютом, пробормотал Мунин, а британец добавил, продолжая смотреть на Одинцова. В вашем вопросе мне почудилось сомнение в величии Ротшильдов. Надеюсь, я ошибся. Потому что эта семья опередила всех на сутки в 1815-м и с тех пор только наращивает отрыв. Ротшильды живут в будущем, пока остальные соревнуются в настоящем и пытаются повторить успехи прошлого. Мои учредители занимают вершину финансового Олимпа 200 лет и видят оттуда намного дальше других. Вот в чем состоит настоящее величие. Прошу меня простить. Поток словословий был прерван мелодичной трелью смартфона. Броуди поднес его к уху и, послушав несколько секунд, сказал «Леди и джентльмены, все в порядке, нас ждут. Прошу за мной». Пятерых пассажиров у отеля ждал десятиместный автобус. В просторном и комфортабельном салоне неуловимо пахло восточными благовониями. «Куда едем?» — поинтересовался Одинцов. «Биконсфилд», — ответил Броуди. Это совсем рядом, всего 25 миль. Простите, 40 километров. Уточнил он даже в мелочах, оставаясь безупречным. Снаружи стекла автобуса были покрыты зеркальной тонировкой, и изнутри обзору ничто не мешало. Автобус выехал на Юстон-Роуд, проходившую перед отелем, взял курс на запад и катил вдоль широченной улицы, никуда не сворачивая. Дорога вела через окраину Ридженс-парка. Тамошние деревья напомнили Еве о вчерашней прогулке, и она обратилась к Броуди. Вы сказали, что эмоции важнее разума. Это верно, человек не компьютер, он рефлексирует, и на его выбор влияет не только логика. Но ведь у разных людей, у представителей разных культур, эмоции тоже разные. На одну и ту же историю европейец отреагирует по-европейски, а китаец по-китайски и совсем не обязательно эти реакции совпадут. «Далеко ходить не надо», — подал голос Одинцов до того, как Броуди успел ответить. «Зачем нам китайцы? Я про себя скажу. Наверное, притча про портрет погибшего сына должна была меня растрогать. Какой благородный отец, какие циничные коллекционеры и какой душевный дворецкий. А я думаю, он купил картину, потому что владел инсайдерской информацией». Он знал про завещание. Броуди был озадачен. Признаться, я никогда не слышал ничего подобного, сказал он. На мой взгляд, смысл притчи в том, что эмоции могут изменить шкалу ценностей, а верность слуги обязательно бывает вознаграждена. Это у вас так думаю, там и же из России, напомнил Мунин, и Клара, сидевшая рядом, толкнула его в бок. Ева об этом и говорит. По моему скромному мнению, Реакция мистера Одинцова вызвана чересчур профессиональным подходом к оценке ситуации, предположил Броуди. Дело не в разности культур. Это не так существенно, снова вступила Ева. Я говорю о самих различиях, а не об их причинах. У людей, как и у компьютеров, разные операционные системы. И поэтому людям тоже нужен федиверзум, весело подхватил Мунин. Как учит нас Дилан Мэй. О! Вы знакомы с мистером Меем? С оттенком иронии удивился Броуди. Этот пожилой джентльмен так же гениален, как и наивен. Возможно, наивность, следствие его гениальности. Или наоборот. Одинцов приподнял бровь. Почему вы считаете, что мэй наивен? Он отрицает необходимость государства. Я же целиком разделяю мнение учредителей моего фонда Человеческое общество не может обойтись без государства. Но и федиверзум тоже имеет право на существование. «Люди разделены исторически», — говорил Броуди. «География, культура, язык и сословные границы препятствуют общению отдельных групп так же, как разные мессенджеры не позволяют своим пользователям обмениваться сообщениями». Зато в группе, объединенной общими признаками, коммуникация происходит без проблем как и в пределах одного мессенджера. Человек — стадное животное, а внутри любого стада существует иерархия. Распределение по уровням выше-ниже. У людей эта иерархия становится основой государства. Меньшинство, имеющее более высокую позицию, управляет государством и обеспечивает комфортное существование большинства. Вовлекать всех в эту работу нерационально. «Федиверзум, как связь между всеми людьми, может быть удобен в двух случаях», — сказал Броуди. «Первый, когда необходимо решить какую-то сверхважную и сверхсложную задачу. Но я затрудняюсь ее себе представить, это из области фантастики. Второй случай противоположный. Задача никакой важности не имеет, и от ее решения ничего не зависит, а люди довольны, поскольку не чувствуют избыточных ограничений». «В определенном смысле человечество движется к фидиверзуму», — говорил Бруди. «Например, во многих странах отменены титулы и другие сословные границы, которые существовали веками. Границы между государствами тоже стали намного более проницаемыми. До Вселенского Союза пока далеко, но в пределах Европейского Союза уже свободно путешествуют жители многих стран». Английский язык стирает еще один барьер и дает людям возможность общаться между собой. «Как видите, даже в наши дни федиверзум прекрасно уживается с государством», — подвел итог Броуди. «Но там, где требуется системное решение на основе иерархии человеческого стада, все еще необходима твердая рука государства. Стадные животные живут инстинктами, а не разумом», — заметила Ева. Одинцов хитро взглянул на Броуди. — У нас под Петербургом, на берегу Финского залива, есть несколько мест, где живут самые богатые бизнесмены и чиновники. Репина, Комарова. Есть то же самое под Москвой, вдоль Рублева-Успенского шоссе, Барвиха, Жуковка. — А ваши Ротшильды почему в Биконсфилде живут? — Наверняка ведь это городок для людей небедных. — Тоже стадное чувство? — Нет. Ими как раз движет разум и рациональные соображения. Спокойно ответил Броуди, не поддаваясь на провокацию. Вряд ли вы станете спорить с тем, что стремление к обществу себе подобных вполне естественно. Скажем, в Копхэме расположена база клуба Челси, поэтому рядом живут лучшие футболисты. Герард Скросс – это наш мини-Голливуд с виллами знаменитостей. Ози Осборн, Амаль Клуни… Анжелина Джоли. а Биконсфилд лежит на полупути между Лондоном и Оксфордом. Это место для политиков и бизнесменов. Загородная поездка и вправду оказалась недолгой. За окном автобуса проплывали окруженные зеленью дома, от строгих викторианских до причудливых суперсовременных. Броуди продолжал расписывать прелести Биконсфилда, не скрывая, что сам охотно поселился бы в этом фешенебельном пригороде. Одинцов отвлекся от красноречивого британца. Де Форш обещал позвонить вечером, но не назвал точного времени. Вскоре истекали сутки, о которых был уговор. Одинцов подумал, что не сможет ответить, если Де Форш позвонит во время разговора с Ротшильдами. Француз чего доброго забеспокоится и начнет пороть горячку, а в нынешней ситуации это совсем ни к чему перед автобусом уже раскрывались автоматические ажурные ворота за которыми зеленела обширная поляна украшенная альпийскими горками проезд вел в глубину территории одинцов отправил дефоржу метку геопозиции чтобы тот не искал троицу в отеле и сделал короткую приписку мы на встрече сообщу когда закончим перед тем как убрать телефон одинцов машинально проверил электронную почту пару недель назад он завел себе несколько почтовых ящиков на сервере швейцарцев из Европейской организации по ядерным исследованиям. Кому, как не им, разбираться в вопросах безопасности и секретности. Сервер шифрует все сообщения. Доступ к ящику есть только у самого владельца. Со здешнего адреса Одинцов отправлял анонимные письма в международную следственную группу, которая занималась происходящим вокруг Ковчега Завета. На этот же адрес Он ждал ответа после того, как сообщил об истинных убийцах Салтаханова. Но в ящике до сих пор было пусто. Зато на другой адрес пришло письмо от Штольберга. Прошлой ночью Одинцов отправил старику по электронной почте несколько шикарных чужих снимков из Италии, где, по легенде, продолжал отдыхать троица, и, как бы невзначай, спросил об остатках коллекции барона Одинцова. Первый вопрос был о содержимом шкафчика в директорском кабинете отеля «Бейт и Еремия». Что еще там хранилось, кроме изразцов и перстня? Второй вопрос касался происхождения этого содержимого, поскольку Штольберг уверял, что у него есть все необходимые документы. Под конец рабочего дня старик с немецкой обстоятельностью ответил на оба вопроса. Новая информация была важной, но Одинцов не стал сообщать ее компаньонам при Броуди. Автобус остановился на круглой, вымощенной булыжником площадке перед входом в особняк. Броуди с улыбкой сделал широкий жест в сторону дома «Добро пожаловать!». Гости вышли из автобуса и оглядели двухэтажное здание в классическом британском стиле с темными кирпичными стенами, по которым до самой черепичной крыши густо вился плющ. Филенчатую дверь украшала скромная латунная табличка в форме геральдического щита. На щите были выгравированы лев и единорог. Льва с единорогом троица прекрасно помнила со времен поисков Ковчега Завета. Оживление гостей не укрылось от Броуди. «Это герб барона Фротшильдов», — сказал он, распахивая дверь. «Прошу, вас ждут». Компания миновала прихожую и через широкий проем вошла в центральный зал дома. Здесь было светло и пусто. Кованая люстра со светильниками, стилизованными под керосиновые лампы, отражалась в матовой поверхности пола из широких красновато-рыжих досок. Центр левой стены занимал огромный камин с подкопченным сводом. Вдоль правой стены, по обе стороны от закрытой двери, выстроилась дюжина резных дубовых кресел с кожаной обивкой. Поясные портреты над креслами изображали важных господ, очевидно, предков и родоначальников Баронской династии. В углу на небольшом круглом столе посверкивали два хрустальных штофа. Мунин залюбовался их янтарным содержимым и шепнул Одинцову, если предложат немного выпить, я не буду отказываться, ладно? Разве что немного, — хотел ответить Одинцов, Но тут створки боковой двери распахнулись, пропуская в зал четверых мужчин спортивного вида. Они были совсем не похожи на Ротшильдов. Позади компании защелкали взведенные курки. Одинцов обернулся. В прихожей из боковых проходов появились еще четверо. Полинезийцы с пистолетами, направленными на гостей. Мужчины в зале тоже подняли оружие. А на середину зала из боковой двери вышел Генрих Лайтингер неся блюдца с нарезанным персиком. Серебряной вилкой он отправил дольку в рот, не спеша проживал и обратился к гостям. — Рад вас всех видеть. В прошлый раз мы не попрощались, так что и здороваться, наверное, нет нужды.